Там же 28 ноября 1751 года. В северных городах было покойно. Здесь Устюжское купечество, обиженное своею провинциальную канцелярией, искало управы законным путем и получило ее. Купцы жаловались Сенату, что канцелярия наложила запрещение на их деревенские земли и участки, а они владеют землями... старинными родовыми слишком за 200 лет, и на тех деревенских землях живут из черносошных властей крестьяне половники с записями по договору, у кого сколько лет пожелают жить, а не купленные. Сенат приказал деревням по-прежнему быть за ними неотъемлемым и половников содержать, покуда они быть захотят, до будущего впредь. рассмотрение Там же 25 июля 1751 года. В Петербурге генерал-прокурор обратил внимание Сената на злоупотребления, какие позволяли себе иностранцы. Иностранные купцы, которые в петербургское купечество не были записаны и в розницу торговать не имели права, Также и других разных чинов люди, особенно жившие в качестве домашних учителей, и мадамы, обучавшие детей, также камердинеры и кухмистры, не только продают товары в розницу в домах, но и по улицам для продажи разносят. Сенат велел повестить хозяевам, у которых жили эти иностранцы, чтоб они запрещали им производить такую торговлю, в противном случае сами подвергнуться штрафу. Там же 13 октября 1752 года. Из противоположного конца России, из Оренбурга, продолжали приходить хорошие вести. В конце 1751 года Неплюев донес, что из Оренбурга с начала года вступило в Россию золото 13 пут, 1 фунт 15 золотников, серебра 1186 пут, 22 фунта, пошлин взято 82 949 рублей. Там же 20 декабря 1751 года. Говоря о состоянии русского купечества в описываемое время, нельзя умолчать о судьбе одной книги, для него назначенной. Коммерцкая легия представила Сенату, что она рассматривала переведенную ассессором Академии Волчковым книгу под заглавием совершенный купец И хотя оная до коммерции прилично, токма к понятию российскому купечеству за необыкновением их к объявленным в ней торговым обращением немало трудная, и затем к покупке оной многих охотников быть неуповательно, чего для напечатать ее насчет оной коллегии ненадежно». Ибо и с Авариева лексикона напечатано в 1747 году 1200 книг, на которую печать употреблено 3583 рубля, а продано поныне только 112 книг на 411 рублей. И для того... не соизволит ли правительствующий сенат повелеть ту книгу, сколько потребно напечатать и в продажу любопытным людям употребить от Академии наук, а за перевод той книги ассессору Волчкову, который имел труд немалый, награждение до четырехсот рублей из казны ее императорского величества учинить надлежит. Сенат приказал напечатать... Насчет коллегии 400 экземпляров, и оставя из них для здешней продажи, сколько по рассмотрению той коллегии надлежит, остальные все отослать в главный магистрат, а ему разослать в губернии и провинциальные магистраты, и велеть раздать купцам, взыскав с них деньги по той цене, почему они стали безо всякого лишку, ибо оная книга — До собственного их купеческого употребления и пользы принадлежит. Волчкову 400 рублей выдать. С Савариевым лексиконом поступить точно так же, как и с совершенным купцом. Там же 26 августа 1752 года. Из больших городов в описываемое время сильно пострадала от пожара Казань. 12 июля 1752 года сгорело в ней 900 дворов. Разломано было 38. Сгорела суконная фабрика Дряблова, два кожевенных завода его же. На Адмиралтейском заводе сгорела кожевня. Там же 27 июня 1752 года. Истребление фабрики заводов было особенно чувствительно для молодой русской промышленности. Правительство продолжало следовать примеру Петра Великого. При первом удобном случае переводило казенные фабрики в частные руки. Так отдана была казенная суконная фабрика в Путивле, в вечное и потомственное владение московскому купцу Матвееву. Там же 15 сентября 1752 года. В описываемое время очень заботились о заведении шелковичного производства, тяготясь зависимостью русских шелковых фабрик от привоза шелка из Персии, где по смерти шаха Надира происходили смуты, котором не предвиделось скорого конца. Астраханскому купцу Бирюкову дали позволение заводить и размножать шелковые и бумажные заводы, строить фабрики для тканья по шелку парчей, а из хлопчатой бумаги пестридей покупать к этим заводам и фабрикам людей, мужчин до ста душ, а женщин сколько понадобится. Бирюков представлял, что у него близ Астрахани собственный свой крепостной двор с огородом, где насажены виноградные деревья, в том же огороде тутовых пятьсот деревьев, с которых снимается листу довольное число, и тем листом кормятся шелковые черви, дающие шелку в достаточном количестве. Берюков представил в Сенат и пробу выделанного им шелку. Там же 8 марта 1751 года.